«Полагаю, вы посчитаетесь, ваше высочество», — начал Рэморни. «Я не хочу считаться ни с чем, кроме своего удовольствия, Джон. Не соизволишь ли и ты считаться с тем же?» «Вы меня в самом деле поставите на службу к леди», — спросила певица. «А где она проживает?» «В Фолкленде», — ответил принц. «О, я наслышана об этой высокородной леди», — сказала Луиза. «И вы в самом деле замолвите за меня слово перед вашей царственной супругой?» «Замолвлю? Честью клянусь, когда снова приму ее к себе как таковую!» «Заметь эту оговорку, Джон!» — через плечо бросил он Рэморни. Все, кто был в барке, подхватили новость и, заключив из слов принца, что царственные чита на пороге примирения... Стали уговаривать Луизу воспользоваться выпавшей ей удачей и вступить в свиту герцогени Роций. Многие при том стали хвалить ее игру. Во время этой заминки Рэморни успел шепнуть Двайнингу. «А ну, подлый раб, сунься с каким-нибудь возражением. Девчонка нам только в обузу Пошевели мозгами, а я пока перекинусь словом с Хэншо». «С вашего разрешения», — начал Двайнинг, — «я, как человек, обучавшийся наукам в Испании и Аравии, позволю себе заметить, милорд, что в Эдинбурге появилась болезнь, небезопасно давать бродяжке приблизиться к вашему высочеству». «А тебе не все равно», — сказал Роций. «Я, может быть, предпочту, чтобы меня отравили чумной заразой, а не лекарствами. Ты непременно должен испортить мне веселье». Такими словами, принц заставил Двайнинга умолкнуть, а сэр Джон Рэморни между тем успел расспросить Хеншо и узнал, что отъезд герцогини Роции из Фолкланда содержится пока в строгой тайне, и что Кэтрин Гловер прибудет в замок к ночи или на утро, рассчитывая, что там ее примет под свое покровительство благородная леди. Погруженный снова в глубокую думу, Герцог Роций принял это сообщение так холодно, что Ремор не счел возможным упрекнуть его. «Милорд», — сказал он, — «вы играете в баловне судьбы. Захотели свободы, и вы свободны. Мечтали о красавице, она ждет вас после небольшой оттяжки, чтобы тем драгоценнее стало услада. Даже мимолетные ваши пожелания для судьбы закон». «Вам захотелось музыки, когда казалось, что нет ничего не избыточней, и, пожалуйте, вот вам и лютни, и песни. Можно бы нам позавидовать, если бы мы не вели себя, как избалованные дети, выбрасываем, изломав игрушки, которых требовали только что, надрываясь от плача». «Чтобы насладиться удовольствием, Рэморни, — сказал принц, — человек должен сперва помучиться, как надобно поститься, чтобы вкуснее показалась еда. Мы, кому стоит пожелать и получай, что хочешь, нас ничто по-настоящему не радует. Ты видишь ту черную тучу, что вот-вот разразится дождем? Она точно душит меня. Вода в реке кажется темной и мрачной, и берега уже не так хороши. «Милорд, простите вашего слугу», — сказал реморни Вы слишком подпадаете под власть своего воображения. Так неумелый наездник позволяет горячему коню вставать на дыбы, пока тот не опрокинется назад и не придавит собой всадника. Умоляю вас, стряхните с себя оцепенение. Не попросить ли музыкантшу сыграть нам? Пожалуй. Только что-нибудь грустное. Сейчас веселое будет резать мне слух. Девушка запела печальную песню на нормано-французском языке. Слова, которые мы передаем здесь в вольном переводе, сопровождались напевом таким же заунывным, как они сами. «Вздыхай, вздыхай, окинь вокруг прощальным оком лук солнце на небе высоком, смирись с приспевшим ныне сроком» и умирай. Пока тепла, хоть капля остается в теле, вели, чтобы монахи пели, чтобы колокола гудели, ведь жизнь прошла. Настал конец, не бойся же внезапной боли, за ней озноб и дрожь, не боли. И вот Конец земной юдоли, и ты мертвец.